Глава 24. Элла. Той ночью я ждала у канализационной решетки за костелом, как и велел крыс. А расставшись с ним, большую часть времени я провела в пустой комнате этажом выше кафе. Я хотела попытаться увидеть Сэдди или хотя бы еще раз прогуляться по улицам Кракова, до того, как навсегда уехать из города. Но я не осмелилась на такой рискованный поступок. Меня могли увидеть анна и ее сообщники, и тогда наш план оказался бы под угрозой. Сейчас, когда я скрывалась в тени переулка, мое сердце колотилось от смеси тревоги и предвкушения. В любой момент я ожидала увидеть крыса, его величественный силуэт под небом, залитым лунным светом. Нам придется спуститься в канализацию за Сэди, чего я очень боялась, и спасти ее и остальных. А это было трудно и опасно. Но как только мы доставим их в безопасное место, мы с крысом уедем и начнем совместную жизнь. Только он так и не пришел. Время тянулось медленно, а я ждала его появления. Вдруг мне показалось, что я заметила тень у переулка, но оказалось, что просто проезжала машина. Часы над костелом пробили половину первого ночи, а потом час. А крыс так и не появился. Я старалась не паниковать, перебирала в уме все причины, которые могли его задержать. Возможно, его задание с боеприпасами заняло больше времени, чем ожидалось. Или ему пришлось идти другим путем к решетке, в обход немцев, как это часто бывало со мной. Однако, чем больше времени проходило, тем сложнее находились оправдания. Когда часы пробили два, я поняла, что-то случилось. Я больше не могла просто стоять там и ждать. Но я и не могла без крыса спуститься в канализацию и спасти Сэдди. План побега был мне неизвестен. Мне нужно было найти крыса. Я старалась покинуть переулок без паники, придумать внятное объяснение, почему он не пришёл. Он с такой уверенностью обещал встретиться со мной помочь Сэдди, и потом вместе уехать. Случилось что-то ужасное, я была в этом уверена. И я должна выяснить, что именно. Я поспешила на Барскую улицу. В столь поздний час кафе было закрыто ставнями, поэтому я обошла здание с другой стороны и спустилась в пивницу, где Кара за стойкой бара подавала пиво нескольким засидевшимся посетителям. Увидев меня, она насторожилась. По ее отрешенному выражению лица я заключила. Случилось страшное. «В чем дело? Что-то случилось с крысом?» – не сдержалась я, спрашивая слишком громко. Я паниковала, и мне было всё равно. Кара вытащила меня за стойку бара в кладовую, где она спрятала Сэдди в тот день, когда я отправилась в больницу в поисках её матери. Крыса арестовали. Арестовали. Слово отозвалось в моей голове гулко, как прыгающий мяч. Но как? Он с двумя нашими людьми отправился на разведку за боеприпасами. Они обнаружили, что боеприпасы украл местный уличный вор, когда искал лом. Он собирался продать их немцам. Они пытались его перехватить прежде, чем тот передаст боеприпасы, но все оказалось ловушкой. Этому негодяю заплатили, чтобы он заманил немцам крыса и других мужчин. Одному удалось сбежать, но крысы второй человек были арестованы. «Мы должны помочь ему», — выпалила я, и мой голос зазвенел от волнения. «Тут ничего не поделаешь». «Конечно, если ты не дашь мне контакты кого-то из армии Краевой. Они-то попробуют их спасти», — она помотала головой «Они не могут пойти на такой риск. Не сейчас. И у нас есть приказ не предпринимать ничего, что может сорвать операции. Пленники не захотели бы, чтобы мы спасали их за счет более масштабных миссий. Они люди бывалые. Не сломаются и не расскажут того, чего знают. Мы просто должны молиться за них». Я попыталась осмыслить то, что Кара мне сообщила. Никто не собирался помогать крысу. За все, что он сделал, его бросили на верную смерть. Я была обязана что-то предпринять. «Я вызволю его», — сказала я, уходя из певницы Я понятия не имела, как мне добраться до крыса, но я должна была попытаться. «Стой!» — Кара схватила меня за плечи и развернула обратно к себе. «Ты ведешь себя, как капризный ребенок. Из-за этого тебя убьют. Оттуда, куда попал крыс, нет обратного пути, понимаешь?» Я промолчала, не желая признавать правдивость ее слов. «Но я не могу просто оставить его», — упиралась я. «Я не могу потерять его. Не сейчас, когда мы, наконец, нашли друг друга». «Крыс был потерян для меня навсегда. Моё сердце обливалось кровью. Если ты отправишься за ним, тебя тоже арестуют. Тогда всё, что он сделал, все его усилия и страдания будут напрасны. Лучше сделай что-то стоящее. Иди и спаси свою подругу и себя, как и собиралась». Мои мысли вернулись к Сэдди. Крыс никогда бы не выдал немцам её местонахождение. Но вор, укравший боеприпасы, наверняка рассказал немцам, где их нашёл. Это был только вопрос времени, когда немцы обыщут канализацию, чтобы посмотреть, что или кто там еще находится. «Кара, скажи, пожалуйста...» У меня едва поворачивался язык. У крыса был план вывести Сэдди и ее друзей из города. Кара не ответила, но по ее глазам я догадалась, что она знала, куда он собирался их отвезти. «Почему я должна помогать тебе?» Сурово спросила она. «Крысы, а остальных уже нет». Тогда я увидела, что ее глаза покраснели, а на щеках появились пятна от слез. «Все кончено, Элла. Теперь это уже не важно». «Конечно, важно. В Варшаве сейчас идут бои. Я и Крыс собирались отправиться туда после того, как вытащим седи Это важно для всех. И для седи и ее друзей. Ты должна помочь им. Крыс бы хотел, чтобы ты это сделала. И если ты не поможешь, вот тогда действительно вся его борьба окажется напрасной». Тогда мне показалось, что в ее глазах что-то вспыхнуло. «Хорошо», — подобрела она. «Крыс Пинов, ты знаешь это место?» Я кивнула. Мне была знакома эта маленькая деревушка примерно в 15 километрах от Кракова. За железнодорожной станцией есть конюшня. водители грузовика заплатили, чтобы он доставил границы необходимую передачу для армии Краевой. Предполагается, что он отвезет Сэдди с друзьями через Попрот и Татры в Республику Словакия. Но Словакия тоже оккупирована нацистами. Да, но им и не надо там оставаться. Это небезопасно. Есть наземный маршрут, по которому часть беженцев переправляется через Румынию в Турцию. «У нас есть связи, которые могут их переправить». «Это так далеко», — представила я маршрут. У меня глава шла кругом. «Даже если у нас получится вывести Сэдди и ее друзей из Польши, маловероятно, что они выживут». Кара кивнула. Я говорила крысу, что это глупо, но он сказал, что это единственный выход. Путь, который и так казался непреодолимым, теперь придется проходить без крыса. Но я не могла бросить Сэдди. Мне придется попробовать в одиночку. Я собралась уходить из певницы «Подожди», — остановила меня Кара. Я обернулась. «Если у тебя получится вытащить евреев из канализации, я встречу вас у решетки и помогу вам уехать из города». «Правда?» Кара пожала плечами. «В одиночку ты все испортишь». И хотя она произнесла это пренебрежительно, я поняла, что ей не все равно. «Спасибо тебе». На улице я внезапно остановилась, на меня обрушился смысл сказанных слов. «Крыса», «Потерян», «И, наверное, навсегда». В памяти всплыло его лицо, его обещание, что он никогда меня не оставит. И все же каким-то образом у него получилось. С тех пор, как мы снова нашли друг друга, мы потратили столько времени на ссоры. И в конце концов, все это в действительности оказалось бессмысленным. Я отстранилась от своего горя. Если я собралась спасти Сэдди, я должна сделать это сейчас. Мне предстояло одной спуститься в канализацию. 15 минут спустя я снова стояла над канализационной решеткой в переулке и смотрела вниз. Небо теперь было непроглядно тёмным. Облака скрывали любой свет, который могли бы дать звёзды. Я ничего не могла разглядеть внизу. «Сэдди!» — тихо позвала я, надеясь, что каким-то чудом она пошла искать меня посреди ночи или хотя бы была поблизости. Мой голос эхом отозвался из трубы. «Сэдди там не было. Если я хочу её найти, мне придётся саму спуститься в канализацию». Я отодвинула решётку и с усилием подняла её. Круглое отверстие канализации казалось уже, чем раньше — Даже если смотреть вниз, на землю, дышать становилось труднее. И прыжок в канализацию был не худшим из всего, что мне предстояло. Сэдди не раз рассказывала мне о крошечных трубах, через которые ей приходилось протискиваться, чтобы идти дальше. Я никак не могла этого сделать. И все же мне нужно было найти Сэдди и вовремя ее предупредить. Другого выхода не было. Цепляясь за острые, мокрые края решетки, я спустилась в канализацию. Ноги нащупывали землю. На метр ниже вспомнила я по росту Сэдди. Мне пришлось бы отпустить руки и упасть, но эта мысль ужасала меня, казалась почти невозможной. Я глубоко вдохнула и закрыла глаза. Затем выпустила из рук край решетки и позволила себе рухнуть на землю. Я глухо упала на землю, и грязная вода расплескалась вокруг меня, испачкав платье и чулки. На поверхности я много раз ощущала вонь канализации, однако ничто не могло подготовить меня к удушливому зловонию, наполнявшему здешний воздух. Он был в тысячу раз хуже погрузившись в реальные условия жизни сэдди я пришла в ужас как сэдди выживала каждый день на протяжении нескольких месяцев я должна была больше помогать ей настоять на том чтобы вытащить е отсюда раньше времени на удивление не было я должна была ее найти. я начала спускаться по трубе в том направлении откуда она всегда приходила. это была не такая уж маленькая труба с облегчением заключила я когда мои глаза попривыли к темноте. Я представляла себе канализационные туннели узкими, как увеличенные копии трупов в ванных комнатах. Но это больше походило на коридор. И я видела, что закругленная крыша достаточно высокая, чтобы пройти под ней, не пригибаясь. Чтобы удержать равновесие, я развела руки в стороны и каждый раз морщилась, когда касалась скользких стен. Дальше шла развилка, и я отчаянно пыталась угадать, откуда приходила Сэдди. Я была уверена, что если сверну не туда, то, возможно, никогда больше не найду дороги назад. Более того, я не могла позволить себе плутать и тем самым терять время. Наконец-то вдалеке я услышала голоса. Один из них был мне знаком. «Сэдди!» — закричала я громко. Я забыла, что нужно говорить тихо, и была не готова к звучанию своего голоса в туннеле. Я поспешила к ней навстречу. Когда я завернула за угол, мне преградила путь фигура. «Сол!» — проговорила я, узнав его. Он нес странный набор металлических шестов и брезент. Он выронил вещи из рук, и они с грохотом упали вниз. «Как ты нас нашла?» — спросил он. «В прошлый раз, когда я приходила сюда, я принесла с собой крыса, боеприпасы и опасность. Для него я всегда была чужаком, которому нельзя доверять. Я знала, в каком направлении седи приходила к решетке и обратно», — ответила я. «Потом я пошла на ваши голоса». Он нахмурился. «Мы должны вести себя тихо, чтобы нас сложно было услышать». Я боялась сказать ему, что теперь все вышло из-под контроля и что немцы скоро обнаружат их здесь, независимо от того, насколько тихо они себя вели. «Ты одна?» Я кивнула. «Отведи меня к Сэдди, пожалуйста. Это очень важно». Мне следовало сказать ему прямо сейчас, что нам нужно уходить, но я не знала, как он отреагирует, и не хотела ничего рассказывать до тех пор, пока не увижу Сэдди. В конце туннеля была дыра, ведущая в небольшое пространство. Прежде чем я успела войти, у входа появилась крошечная фигурка Сэдди. «Сол, где ты был? Я так волновалась. Все в порядке?» Он не ответил ей. Потом она увидела меня. «Элла?» теплотой в голосе, полном удивления, а она спросила, «Что ты здесь делаешь?» «В канализации больше не безопасно. Нужно, чтобы вы все пошли со мной». Сэдди ответила, но уставилась на меня, будто не понимая. «Могу я войти?» — спросила я. Она неохотно отступила в сторону и впустила меня внутрь. Сырое, грязное помещение по площади было меньше, чем спальня моего дома, и было тесным для одного человека, не говоря уже о пятерых взрослых людях и младенце, которые здесь когда-то умещались. Пожилой мужчина, которого я приняла за отца Соло, сидел, съежившись в углу. Все эти месяцы я знала, что Сэдди жила в ужасных условиях. Но я до сих пор не понимала, насколько они плохие на самом деле. И все же здесь была жизнь. Место, где Сэдди и остальные ели, спали и разговаривали. Тогда я поняла, что под землей, где жила Сэдди, расположен целый мир, о существовании которого я не подозревала. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Сэдди. «Я пришла, чтобы увести вас отсюда». увести — повторила Сэдди. Я увидела страх в её глазах. Я понимала, когда Сэдди не хотела убегать раньше и оставлять остальных, но теперь они могли уйти все вместе. Остальные также были напуганы этой мыслью. Это место, казавшееся мне жалкой тюрьмой, стало для них безопасным убежищем. До этого самого момента мне не приходило в голову, что они, возможно, вообще не захотят уходить. — Как же мы уйдём? — спросил Сол. Павел говорил, что если мы окажемся на улице, нас сразу пристрелят. Работник канализации сказал им, что спрятаться здесь – их единственная надежда, и они так долго верили ему. Павел был их спасителем и защищал их ценой своей жизни. Почему они должны доверять мне больше, чем ему? За исключением седи они меня совсем не знали. Я прочистила горло. «Это правда. На поверхности действительно очень опасно», – начала я. «Но все меняется. Здесь больше небезопасно оставаться». Я искала правильные слова. «Вы знаете, кто-то забрал боеприпасы. Этот человек отнес их к немцам, предупредил их. С большой вероятностью полиция в любой момент заглянет в канализацию, чтобы проверить, что здесь еще может оказаться». Сэдди побледнела. «Я говорила тебе, что они придут». С давленным голосом шепнула она Соло. «Тогда мы спрячемся где-нибудь в другом месте». Уперся Сол. «Может быть, в пристройке для чтения». Я не подозревала, что у них есть и другое место. «Она слишком мала для троих», — заволновалась Сэдди. «Тогда мы найдем другое место», — пытался успокоить ее Сол. «Мы можем спуститься поглубже в канализацию. Наверняка есть что-то еще». Он отчаянно искал другое решение, чтобы они не поднимались на поверхность. «Ничего не выйдет», — вмешалась я. «Знаете, немцы заминировали канализацию в качестве обороны. Если вы будете ходить по туннелям, вы рискуете привести именно в действие». Глаза Сэдди округлились, и я понимала, что она подсчитывает, сколько раз она ходила по туннелям, не зная об опасности. «Мы справимся», — упрямо настаивал Сол. «Как и до этого». Он пристально посмотрел на меня. «Мы не уйдем». «Боюсь, есть кое-что еще». Я повернулась к Сэдди. «Моя мачеха нашла твой кулон». «Твой кулон с надписью «Чай»?» Сол вытрощил глаза и повернулся к Сэдди. «Я же предупреждал тебя, что не стоит его носить». «Это я виновата», — бросилась я на защиту Сэдди. «Нет, это я». — сказала сэдди шагай мне навстречу. Соло и его отец посмотрели на нас с укором. Как будто все их худшие предупреждения и предостережения о нашей дружбе сбылись. Я отдала его Элле, чтобы она сохранила его. Мне ни за что не следовало это делать. И мне нужно было получше его спрятать, — добавила я. Но сейчас это не имеет значения. Моя мачеха нашла его и догадалась, что я помогаю евреям. Она выгнала меня из дома, так что мне придется уехать из Кракова. Ох, Элла, — сильно сокрушалась сэдди Мне так жаль. «Некому будет приносить еду, если я уеду. Вы не можете оставаться здесь из-за немцев и не сможете спуститься глубже в туннеле из-за проводов и взрывчатки. Нужно уходить со мной прямо сейчас». «Но что, если вдруг вернется моя мать?» Вдруг поменяла свое мнение Сэдди, уверяя себя в том, чего она больше не чувствовала. «Когда она вернется, я должна быть здесь». У меня внутри все опустилось. Ложь, созданная мной из лучших побуждений, теперь мешала спасти ей жизнь. Если Сэдди будет считать, что ее мать жива, она никогда не уйдет. Тогда я поняла, что выбора у меня нет. «Сэдди, твоя мать...» «В чём дело? Есть какие-то новости?» Но, увидев моё лицо, замерла. «С ней всё хорошо?» В тот момент я поняла, что должна ей сказать. Я сходила в больницу, куда с ребёнком отправилась твоя мать. Только её там уже не оказалось. «Не понимаю. Твоя мать побывала в больнице, где собиралась оставить младенца. Монахини предоставили ей койку и ухаживали за ней. Но моя мать не собиралась ложиться в больницу. Она собиралась спрятать мою сестру. Я знаю, но она сильно ослабла после родов, сильнее, чем предполагалось. Ее охватила лихорадка и началась инфекция, поэтому они решили ее оставить и стали лечить. Немцы узнали, что она там, и пришли за ней. Ее арестовали? Я не хотела говорить правду. Сказать Сэдди, что ее мать забрали немцы, было тоже ужасно, но, по крайней мере, это давало надежду. Но это была бы новая ложь. В больнице немцам не позволили забрать ее. Они знали, что ее ждет худшая участь, поэтому дали ей лекарство, что позволило ей безболезненно уйти во сне. Я подошла и обняла ее. «Сэдди, мне очень жаль». Я сделала паузу и с глубоким вдохом произнесла. «Твоя мать мертва». «Нет, нет, это неправда». Ее лицо застыло, она не верила мне, хотя она подозревала, что ее мать умерла тогда же, когда я отправилась в больницу. Какая-то ее часть до сих пор цеплялась за надежду. «Ты говоришь это только для того, чтобы я ушла». «Это правда». Теперь мне было нечего сказать, чтобы унять ее горе. От ужаса у нее расширились глаза, открылся рот. Я приготовилась к крику, который бы издала на ее месте, такому громкому, что он привлек бы в канализацию людей, и нас бы точно обнаружили. Казалось, она беззвучно страдает, хотя все ее тело затрясло. Ни слезинки не было в глазах. Я беспомощно стояла, пытаясь найти слова, которые могли бы ее немного утешить. Наконец она успокоилась. «А моя сестра?» «Монахини сказали, что твоя мать прибыла в больницу одна, без ребёнка. Мне не удалось выяснить, что произошло, но ребёнка там точно не было». «Наверное, и она умерла», — скорбным голосом проговорила Сэдди. «Я хотела утешить её, но не знала, как именно». Она выпрямилась, отстраняясь от меня. «Ты была в больнице несколько недель назад, и всё это время знала о моей матери, и ты ничего мне не сказала». «Да». Мне хотелось сказать ей, что я сама только что узнала, но я больше не могла утаивать правду. Я хотела поберечь тебя. Мне очень жаль. Я считала тебя своей подругой. Глаза Сэдди вдруг стали каменными и холодными. Сол шагнул вперед и оберегающе обнял за плечи рукой, уводя подальше от меня. Но Сэдди снова повернулась ко мне. «Если ты соврала, почему я должна верить тебе сейчас, что нам нужно уйти?» — спросила она. Я замялась, борясь с ее логикой. Я не сказала тебе, потому что боялась, что если ты узнаешь правду, то ты не выживешь здесь. Я поняла, что недооценила ее, и, возможно, это была моя самая большая ошибка. Я старалась спасти тебя тогда, и сейчас стараюсь. Я подошла к ней, взяла за руку и посмотрела ей прямо в глаза. «Сэдди, прости меня. Когда мы выйдем, ты можешь ненавидеть меня сколько хочешь, но не позволяй моей ошибке лишить жизни тех, кто тебе дорог». Я была уверена, что она откажется. Тогда я не знала, что предпринять. И их собирались арестовать или убить здесь, внизу. И если я останусь, то и меня, наверное, убьет вместе с ними. Я думала о крысе, размышляла, где он. И узнаем ли мы когда-нибудь, что стало друг с другом? Сэдди промолчала. Я попробовала еще раз. «Пожалуйста, я знаю, что ты злишься. И когда мы выберемся отсюда, я пойму, если ты никогда больше не захочешь разговаривать со мной. Но на это нет времени». Ты должна пойти со мной сейчас, если хочешь спасти остальных». Тогда, казалось, в ней что-то сломалось. «Хорошо», — протянула она. «Ради Сола и его отца я пойду». Голос у нее был холодный, и я понимала, что она никогда не простит меня за мой поступок, и все же она была готова покинуть канализацию ради остальных. Но Сол, все еще держащий Сэдди за руку, стоял неподвижно, оставаясь при своем мнении. Я предприняла еще одну попытку уговорить его. «Я знаю, что канализация была вашим убежищем, Местом, где вы жили безопасно. Но все изменилось. Единственное, что может нас спасти, это побег. Почему мы должны тебе доверять? С горечью спросил он, и его слова вторили словам седи Потому что другого выбора у вас нет, прямо заявила я. Вся надежда на меня. Сол выглядел так, словно собирался возразить, но не мог. Если вы откажетесь уйти, вы все погибнете. Сэдди повернулась к нему. Сол, Элла пришла нам помочь. Несмотря на все, где-то в глубине души она по-прежнему верила мне. Мы не можем ей доверять. Мы не можем доверять никому из них». «Но ты же веришь мне, правда?» — спросила она, обхватив рукой его щеку. Он не ответил сразу, затем слегка кивнул. «Хорошо. Я говорю тебе, нам нужно уйти прямо сейчас. Прошу тебя, Сол. Я не уйду без тебя». «Но мы собирались пожениться», — ответил Сол. «Пожениться?» — я изумилась. Сэдди кивнула. «Сол попросил моей руки только вчера вечером. Сегодня я собиралась тебе сказать». Она взяла Сола за руки и взглянула ему в глаза. Мы найдем наш свадебный балдахин где-нибудь в другом месте». Она приложила руку к груди. «Здесь ты уже мой супруг. Завтра ты сможешь выйти замуж на свободе», предложила я. Размышляя о длинном, сложном плане побега, изложенном карой, я засомневалась, что это произойдет. Сол кивнул и подобрел ко мне, будто наконец увидел, что я хотела лучшего для Сэдди и для них всех. «Но...» Сол перевел взгляд Сэдди на своего отца, который прямо сидел на том же месте, отказываясь двигаться и признавать правду. Если он не сможет убедить своего отца, то никто из них не уйдет, и они будут обречены на верную смерть. Сол отпустил руку Сэдди и подошел к отцу. «Пожалуйста, папа. Я знаю, ты привел нас сюда. Думал, так будет безопаснее. И так оно и было. Но все изменилось. Ты не мог спасти Мику, но ты можешь спасти меня, если пойдешь с нами. Пожалуйста, дай нам шанс». Его отец поднял глаза, и в них я увидела борьбу с собственным страхом и кошмарами, что случались наверху. Сэдди подошла к двум мужчинам. «Я обещаю», — серьезно сказала она, «что вашему сыну не причинят вреда». Сначала я сомневалась, что он ей поверит, но он протянул руку, и я увидела, какая тесная связь между ними. Сэдди помогла ему подняться на ноги. Он прошел по комнате и снял с дверями мизузу Вместе мы направились по туннелю. Я видела, как на мгновение Сэдди обернулась на это крохотное ужасное пространство, ставшее на несколько месяцев домом, которое она теперь покинула навсегда. Простилась с их убежищем. Затем она повернулась ко мне. Каким путем? Я хочу сказать, куда мы направляемся. Крыса организовал для нас какую-то переправу. Я не хотела ей говорить правду о крысе. Я боялась, что если она узнает, что его там не будет, чтобы встретить нас на другой стороне и увести она передумает и не пойдет. Но я не могла снова скрыть от нее правду. Крыса арестовали, наконец произнесла я. Его взяли. Он отправился на поиски боеприпасов и его поймали. Ее лицо в ужасе исказилось. Арестован? Я думала, что она запаникует. «О, Элла, ты, наверное, так волнуешься». Ее голос был пропитан тревогой. «Ты должна отправиться к нему на помощь». «Сейчас я ничего не могу поделать», сказала я, стараясь говорить без дрожи в голосе. При мысли о крысе, арестованном или хуже того, у меня скрутило живот. В тот момент я бы пошла на все, чтобы помочь ему. Но, как сказала Кара, это было не то, чего хотел бы крыс. «Я должна быть здесь, спасать седи Он бы хотел, чтобы я вас спасла». Мне было неприятно, но я инстинктивно сказала о нем в прошедшем времени, как будто его уже не было. «Но как же мы сбежим без него?» Ее сомнения удвоились. «Я знаю маршрут», — ответила я, что отчасти было правдой. Кара, девушка из кафе, рассказала мне планы и обещала помочь. «Я могу доставить вас в безопасное место». Я старалась сказать это как можно увереннее. Мне просто нужно было вызволить Сэдди и остальных из туннеля, а потом Кара помогла бы им добраться до Крыс Пинува. А я могла это сделать. «Ну же, идем!» Мы шли по туннелю в тишине. Я первая, за мной с «Я соболезную что твоя мать умерла», произнесла я. Возможно, было глупо снова поднимать эту тему и расстраивать ее перед уходом, но я чувствовала, нужно что-то сказать. Она засопела. Думаю, отчасти я и сама тогда понимала, когда она долго не возвращалась. Позади нее Сол помогал своему отцу, который медленно двигался. Убедить их уйти заняло больше времени, чем я думала, и мне хотелось поторопить их. Однако старик был искалечен месяцами, проведенными в канализации, и едва мог ходить. Я сосредоточилась на предстоящем пути и старалась не думать о минах. Я понятия не имела, как они выглядят, как их обойти, и мне казалось, что каждый шаг может стать последним. Мы направились к решетке, где я впервые встретила с Эдди, рядом с Дебницким рынком. Я понятия не имела, как у нас получится выбраться незаметно, даже ночью. Я молилась, чтобы Кара стояла наверху и помогла. Еще один шажок. Не послышался голос брата Мачея. Так он приговаривал в трудные времена. «Это все, что ты можешь сделать». Внезапно раздался грохот. Сначала я подумала, что это воздушный налет, но он прозвучал слишком близко и мощно. Стены задрожали. Сэдди пошатнулась, и я не смогла подхватить ее, но ей не дал упасть Сол. Он сгреб ее в охапку. Одна из мин взорвалась. «Быстро! Вперёд!» — заорала я. Возможно, одна из мин взорвалась случайно. Союзники ещё не подошли к Кракову, и, скорее всего, немцы не привели мины в действие. Но раздался ещё один взрыв, а потом ещё. Из-за первого взрыва началась цепная реакция. Однако эти звуки доносились не сверху, а из-под земли, так близко, что сотрясали душу. Новый взрыв отбросил нас на землю. Несколько секунд мы лежали и не двигались. Я не могла пошевелиться, будто уже умерла. Мы помогли друг другу подняться на ноги и стряхнуть обломки. Легкие наполнились пылью и мусором. Я закашлялась и поплевала, прочищая их. В воздухе было столько пыли. Я ничего не видела. Кто-то взял меня за руку и потянул за собой. Я распознала в руке нежные пальцы Сэдди. Теперь она меня вела. Мы двинулись дальше. Позади нас раздался еще один мощный хлопок, такой, что вокруг обрушились стены. Сэдди споткнулась, чуть не утянув меня на землю за собой. Сол попытался ей помочь, но она оттолкнула его. «Помоги своему отцу!» Она подтолкнула двух мужчин вперёд нас. В конце туннеля я смогла разглядеть слабый свет с улицы над решёткой. «Крыс!» — подумала я. На мгновение я представила, что его не арестовали, и, несмотря ни на что, он ждёт меня. Разумеется, это было невозможно. Я повернулась к Сэдди. «Мы дошли!» — воскликнула я. Я ожидала, что она тоже обрадуется, но она выглядела иначе. Её глаза расширились от ужаса, когда она взглянула из-за моего плеча. «Элла!» Ее губы произнесли мое имя, когда яростный грохот заглушил ее голос. На этот раз грохот был другим. Не взрыв мины, а будто обрушились сами стены. Взрывы расшатали их, и они стали валиться на нас, как в замедленной съемке. Округлый бетон треснул и стал падать вниз. Стоявший впереди нас Сол замешкался. «Беги!» — закричала Сэдди, подталкивая его вперед. Сол бросился вперед вместе со своим отцом, почти неся его. Он в последний раз бросил долгий взгляд на Сэдди. Затем потолок рухнул, а я притянула ее к себе, закрыв наши головы руками, чтобы нас не раздавило. Царапающим кожу дождем нас накрыло мусором, обломками и пеплом. Я открыла глаза. Весь путь перед нами был завален камнями. Туннель, служивший мостом, соединявший мир Седи с моим, обрушился. Сол, его отец и весь мир по ту сторону решетки почти исчезли, оставив нас, Сэдди, одних в ловушке канализации.